«А если женщина любит одновременно двух мужчин?» – спросил Мэлоун. «Такое редко встречается. Обычно она сердцем чувствует, кого на самом деле предпочитает. В противном случае эта двойственность означает, что женщина еще не встретила свою настоящую любовь. Ее будущий возлюбленный обитает в высшей сфере. Конечно, если она...» Голос оборвался, и рупор упал на стол. «Поем, ангелы витают над нами!» — вскричал болсовер. «А ну-ка, Смайли, вдарьте по этой старой физгармонии! Энергия почти на нуле!» Музыка отгремела, и в глубокой тишине раздался полное отчаяния голос. Никогда и Энит не слышала ничего более печального, разве что стук падающих на крышку гроба комьев земли. Вначале послышалось несвязное бормотание, потом слова молитвы, видимо, на латыни — потому что два раза говорящий употребил слово «домине» и один раз «пекавимус». Чувство бесконечной тоски и одиночества разлилось по комнате. «Господи, что же это такое?» — воскликнул Мэллоун. Все задачи намолчали. «Какой-нибудь горемыка из низших сфер?» — предположил Болсоувер. «Обычно советуют не иметь с ними дела, а мне бы так хотелось помочь ему». «Правильно, Болсоувер», — одобрил Мэлли. «Действуйте, не мешкая». «Чем мы можем помочь тебе, друг?» Молчание. «Он сам не знает, наверное, не понимает, что с ним происходит». «Где Люк? Он скажет, что делать?» «Что случилось, друзья?» Послышался приятный голос наставника. «Здесь какой-то бедняга? Хотелось бы ему помочь?» «Ах, да, он недавно пришел из вашего мира», сказал Люк сочувственно. «И, конечно, растерян, ничего не понимает». Он из тех, что попадают к нам с полученными в церквях твердыми представлениями о том, что должны здесь увидеть. Но у нас все иначе, новички теряют голову. Первое время они совершенно беспомощны. Потом некоторые привыкают, приспосабливаются и начинают жить, как все. Другие же упорствуют в своих заблуждениях и не могут свыкнуться и продолжают блуждать непрекаянными как этот человек». В прошлой жизни он был религиозным фанатиком, ограниченным и упрямым. Зерно невежества, посеянное на землю, взошло здесь скорбью. Что его так тяготит? Он не знает, что мертв. Блуждает, как в тумане. Все кажется ему страшным сном. После его смерти прошли годы. Ему уже они кажутся вечностью. Но почему вы не объясните ему ситуацию? Не подскажете, что делать? Мы не можем. Мы... Рупор упал. «Смайли, скорее музыку! Нужно прибавить энергии!» «Высшим духом нельзя общаться с теми, кто привязан к земле», — объяснил Мэйли. «У них разные энергетические зоны. Мы ближе к этим несчастным и скорее можем им помочь». «Правильно, именно вы!» — почти выкрикнул Люк. «Поговорите с ним, мистер Мэйли. Вам знакомы такие, как он. Друг, позволь сказать тебе несколько слов». Громко и отчетливо произнес Мэйли. Бормотание прекратилось, и у всех появилось ощущение, что несчастный замер, прислушиваясь. Нам очень жаль тебя. Знай, ты умер. Ты видишь нас и не можешь уразуметь, почему мы не видим тебя. Но ты на том свете, в потустороннем мире. Ты ожидал другого, потому и не догадался, где находишься. Ты думал, что тебя встретят иначе. Но там все оказалось не так. Ты должен понять, что все благо, что Бог, добро и что тебя ожидает блаженство в том случае, если ты возвысишься духом, будешь молиться о помощи и думать не только о своем печальном положении, но и о тех страдальцах, которые также скитаются объятым мраком. Несколько минут тишины и вновь голос Люка. Он услышал вас и благодарит. Прозрение постепенно приходит к нему. Со временем он обретет и большее знание. Он спрашивает, может ли прийти еще? «Конечно, конечно!» – скричал Болсовер. «У нас уже есть несколько подопечных, которые раз от разу становятся все более сведущими. Да благословит тебя Бог, дружище! Приходи, когда хочешь!» Лепет прекратился, а к присутствующим пришло сладостное чувство покоя и умиротворения. Тут раздался тоненький голос у иван «Осталось еще много энергии. Тут красное облако. Если папочка пожелает, он может что-нибудь показать». «Красное облако, индеец. И тоже наш гид. Незаменим, когда нужно продемонстрировать какое-нибудь физическое действие». «Ты здесь, красное облако?» Три громких стука, словно били молотком по дереву, раздались в тишине. «Добрый вечер, красное облако!» Новый гость заговорил отрывистыми фразами, медленно и с трудом выговаривая слова. Здравствуй, вождь. Как здоровье ско? Детишек никак в вигваме новые лица. Они здесь в поисках истины, красное облако. Покажи им, что ты умеешь делать. Попробую. Подождите минутку, буду стараться. Вновь тягостное ожидание, затем новые чудеса. Во мраке появилось смутное мерцание, что-то вроде струйки светящегося дыма. Сначала она велась от одной стены к другой, затем закрутилась в центре комнаты. Постепенно струйка, как бы сгущаясь, превратилась, наконец, в яркий кружок размером в сигнальный фонарь. Он не отбрасывал света и потому особенно резко выделялся в темноте. Кружок подплыл к самому лицу Энид, и, и Мэлоун мог его хорошо рассмотреть. «Но его держит чья-то рука!» Воскликнул он с вновь вспыхнувшим подозрением. «Конечно, это материализованная рука», — сказал Мэйли. «Я тоже ясно вижу ее». «Хотите, чтобы она коснулась вас, мистер Мэлоун?» «Да, если можно». Свет погас, и почти тут же Мэлоун ощутил чье-то прикосновение. Он подставил свою ладонь и отчетливо почувствовал, как на нее легли три пальца — теплые, гладкие, средней величины. Мелон сжал руку, и пальцы как бы растаяли в ней. «Она исчезла?» – задыхаясь от волнения, проговорил журналист. «Что поделать, у красного облака бывают такие промашки, но его световые эффекты великолепны». Тут же, как бы в подтверждение этих слов, началась еще более поразительная игра света. По комнате медленно поползли разные величины облачка и заплясали крошечные искорки, похожие на светлячков. Тогда же молодых людей обдал ледяной порыв ветра. Нельзя было приписать его обману чувств, у Энит даже сдуло на лоб прядь волос. — Вы, наверное, ощутили порыв ветра? — спросил Мэйли. — Некоторые из огоньков могут сойти из-за языки пламени, после этого троица уже не покажется вам таким уж невозможным феноменом. Бубен взмыл вверх. По светящемуся пятну было видно, как он описывает круги под потолком. Затем бубен опустился ниже и поочередно коснулся голов всех присутствующих. И, как бы успокоившись, с мелодичным звоном опустился на место. «Почему бубен? Почему используется один только бубен?» – спросил Мэллоун. «Удобен и компактен», – объяснил Мэлли. «И всегда укажет звоном, где находится. А что вы можете еще предложить? Разве только музыкальную шкатулку». «Наша шкатулка проделывает иногда удивительные вещи», – похвасталась миссис Болсоувер. «Ей ничего не стоит взмыть под самый потолок, а ведь она тяжеловата». 9 фунтов», – уточнил Болсоувер. «Однако, судя по всему, наше время подошло к концу. Не думаю, что мы сегодня еще что-нибудь высидим». Сеанс прошел неплохо, можно сказать, на хорошем среднем уровне. Перед тем, как включить свет, надо немного обождать. «Ну что скажете, мистер Мэлоун? Если вас обуревают сомнения, выкладывайте сразу. А то есть у вас, журналиста одна неприятная черта. Сначала не гу-гу, только улыбки и рукопожатия, а потом дома вы расслабляетесь, еще раз прокручиваете все в голове и пишете, что мы жулики». Кровь застучала в висках у Мэлоуна, он провел рукой по пылающему лбу. «Не знаю, что и думать», — признался журналист. «Но вечер произвел на меня сильное впечатление». Можно сказать, потряс. Кое-что я читал, но увидеть самому совсем другое дело. Однако, больше всего меня убеждает ваша искренность и душевное здоровье. В этом невозможно усомниться. «Неплохо. Вы делаете успехи», — сказал Баусоувер. «Я пытаюсь понять, какие вопросы могут возникнуть у моих читателей, не присутствовавших на сеансе. Нужно постараться заранее ответить на них». Во-первых, все происходило как-то необычно, по-домашнему, что ли. О духах принято думать несколько иначе. «Теории следует основывать на фактах», — сказал Мэлли. «До сих пор человечество подгоняло факты к уже готовым теориям. Надо учитывать, что сегодня мы имеем дело, это ни в коем случае не бросает тень на наших добрых хозяев, с невысокими духами, имеющими вполне определенные функции». Их нельзя назвать типичными обитателями потустороннего мира, как нельзя назвать портового грузчика типичным англичанином. А Люк возразил Болсовер. Он, конечно, находится на более высокой ступени. Вы его слышали и можете сами судить. Еще вопросы, мистер Мэлоун? Если можно. Почему все вершится в темноте? Это может вызвать определенные подозрения. Почему спиритизм Так тяготеет к мраку? Не всегда, а только в случае работы с предметами. Тогда полная темнота действительно необходима. Это связано с причинами химического порядка. Фотограф ведь тоже проявляет пленку в темной комнате. В основе фотографирования лежит перенос на светочувствительную пленку тончайшей материальной субстанции человеческого тела. Затем в темной комнате она проявляется и закрепляется. Нечто подобное происходит и здесь. Теперь понятнее? Пожалуй, да. Но все равно жаль. Здесь самое уязвимое место. «Иногда кое-что получается и на свету», сказал Боусоувер. «Может, у иван еще не ушла? Подождите минутку. Где у нас спички?» Он зажег свечу. После долгого сидения в темноте все отчаянно заморгали. «Сейчас посмотрим». Среди прочих предметов, которыми забавлялись неведомые силы, было деревянное блюдо. Болсовер пристально смотрел на него, остальные стали глядеть туда же. Все уже поднялись, но с места не двигались. До блюда было около трех фунтов. «У Иван, ну пожалуйста», — попросила миссис Болсовер. Мэлоун не верил своим глазам. Блюдо зашевелилось. Оно дрожало, затем мелко застучало по столу, как крышка на кипящем чайнике. «Подними его, у Иван!» – попросили все, радостно аплодируя. При свете ярко горящей свечи было отчетливо видно, как блюдо поднялось и стояло, пошатываясь на ребре, как бы пытаясь удержать равновесие. «Наклони его три раза, у Иван!» Блюдо три раза наклонилось, потом упало и больше не двигалось. «Раз, что вы видели все это своими глазами. Самая простая и убедительная форма телекинеза». «В это невозможно поверить!» – поскликнула Энит. «Совершенно согласен», — отозвался мелоун «Мои представления о возможном значительно расширились, и вы, мистер Болсовер, способствовали этому». «Рад слышать, мистер мелоун «Но мне все-таки непонятно, что за силы стоят за увиденным нами. Что же касается самого явления, то теперь у меня нет ни малейшего сомнения в его существовании. Я знаю, что оно есть. Желаю вам спокойной ночи, не мисс Челленджер, Не ни я никогда не забудем этот вечер, проведенный под крышей вашего дома. Когда молодые люди вышли на улицу и вдохнули свежий морозный воздух, им показалось, что они попали в другой мир. Здесь сновали такси, отвозившие праздных людей в места развлечений в театры и кино. К ним подошел Мэйли, как и они, поджидающий Кэб. «Могу представить себе ваши чувства». Глядя на этих суетливых самодовольных людей, вы поражаетесь, как мало знают они об истинном многообразии жизни. Вам хочется остановить их, рассказать, образумить. Однако в ответ они назовут вас обманщиками или безумцами. Смешно, не правда ли? Мои мысли в полном смятении. Завтра все придет в норму. Любопытно, как мимолетные такие впечатления. Еще станете убеждать себя, что вам все приснилось. «Ну что ж, прощайте. Если я вам понадоблюсь, всегда к вашим услугам». Всю дорогу домой, друзья, язык не поворачивается назвать их влюбленными, промолчали. Выйдя из кэба, Мэлоун проводил девушку до дверей квартиры, но войти не посмел. Он чувствовал, что сейчас не смог бы вынести насмешек Челленджера, обычно только забавлявших его. Вроде тех, что услышал краем уха. «А, Энид!» «Так где же привиденец? Вытряхивай его прямо на пол! Дай-ка взглянуть!» Вечернее приключение завершилось, как и началось, громовым хохотом профессора, который сопровождал Мелоуна до самого лифта.